103. О немецкой музыке. Немецкая музыка уже сегодня более чем какая-нибудь другая может считаться музыкой европейского уровня, ибо только в ней нашли свое отражение перемены, произошедшие в Европе вследствие революции. Только немецкие музыканты знают, как выразить волнение народных масс. Они большие мастера по части того чудовищного искусственного шума, который даже и не нуждается в каких-то дополнительных особых шумовых эффектах. Тогда, как, скажем, в итальянской опере есть только хоры, прислуги или солдат, она не знает, что такое народ. Кроме того, во всякой немецкой музыке слышится глубокая зависть Бюргера по отношению к знати, вернее, к ее эспри и элеганс, в которых нашло свое отражение изысканное, рыцарское, древнее, самоуверенное общество. Это не та музыка, что звучит в устах гетовского певца, стоящего у врат, который способен усладить слух сидящих в зале, то есть даже самого короля. Правда, тут не скажешь. С отвагой рыцари глядят, и взор склонили дамы. Ведь даже робкое появление грации в немецкой музыке неизменно сопровождается укорами совести, и только когда к ней присоединяется бесхитростная грациозность, сестрица Грации, простушка из деревни. Добронравие немца чувствует себя вполне удовлетворенным и чувствует, и крепнет день ото дня, пока не достигает высот своей мечтательной, ученой и нередко угрюмой возвышенности, бетховенской возвышенности. Если задаться целью подобрать к этой музыке соответствующего человека, то можно представить себе в этой роли, например, того же Бетховена, таким, каким он предстаёт рядом с Гёте, скажем, во время той самой встречи в Теплице, как полудикость рядом с культурой, как чернь рядом с благородным дворянством, как незатейливый добряк рядом с человеком, творящим добро. И нечто большее, чем просто добро. Как выдумщик, витающий в фантазиях рядом с художником, как безутешный рядом с умиротворенным. как последний хвостун, не вызывающий никакого доверия рядом с самой честностью, как меланхолик, занятый самоистязанием, как восторженный дурак, блаженный неудачник, как простосердечно-простодушный, как сама чванливая надменность и неуклюжая неловкость, одним словом, необузданный человек. Таким он виделся Гёте. Так описал его сам Гёте, тот самый Гёте, великое немецкое исключение — Которому мы еще не подобрали достойной музыки. И в заключение советую задуматься над тем: а не следует ли то самое небрежение к мелодии и некоторую недоразвитость мелодического чувства у немцев рассматривать как этаки демократические выкрутасы и следствие дурного влияния революции? Ведь на самом деле в мелодии настолько неприкрыто проявляется пристрастие ко всякому узаконенному порядку, Так что все только еще нарождающаяся, бесформенная, произвольная наталкивается на ее отчаянное сопротивление, и потому она звучит каким-то отзвуком былых порядков, господствовавших некогда в Европе. В ней слышится соблазн вернуться к ним снова.